Глава 14 Не довелось Саше встретиться с мамой и Варей в Москве. В связи со столетием со дня смерти Пушкина направили из их автобазы несколько машин со срочным грузом в опочку. Собрали у шоферов паспорта, получили пропуска. Только Сашин паспорт вернули. Запрещено ему ездить в приграничную зону. Значит, и в Москву посылать нельзя. Так объяснил ему диспетчер, Посмотрел сочувственно, пытался утешить. "Не горю я, образуется. Я и не горюю", ответил Саша. Ткнули мордой об стол. Но в остальном Саша не чувствовал дискриминации. Работал на машине по-прежнему без сменщика, что и лучше. Все неполадки устранял сам. Дежурных слесарей не дождешься, и не допросишься. Даже если сорвут на четвертинку, все равно сделают кое-как, опять за ними переделывай. Единственно, прибегал Саша к помощи электрика Артемкина. Звали его Володей. Щуплый, сутулый паренек в очках. Хороший мастер. Много читал, собирал библиотеку. Но слишком откровенно обо всём говорил. И потому Саша с ним в разговоры не вступал. Только посмеивался. «Давай, Володя, меньше слов, больше дела». Работа на линии разная. Куда пошлют? Чаще с кирпичного завода в речной порт. С открытием канала «Волга-Москва» поплывут по нему пароходы в столицу. Случались и загородные поездки. На тракте работа выгоднее. Километраж накрутишь больше, чем в городе. Но на тракт Сашу посылали редко. Там работали свои. Те, кто дружил с диспетчером и механиком. Своих посылали и к лучшим заказчикам. На склады, в магазины горторга, на мясокомбинат, хлебозавод, кондитерскую фабрику – Ликероводочный завод. Возвращались оттуда со сверточками. Что-нибудь доперепадало. Своих же переводили на новые машины, давали новую резину, отпуска вне очереди, путевки в дома отдыха, звания ударников, стахановцев. И на линии мухлёж. Не будешь скандалить из-за простоев. Запишут в путевке, сколько положено ездок. Еще припишут лишнюю. Хоть ты и полдня стоял без дела, или гоняли тебя без груза. От всего этого Саша держался подальше. В общественники не лез, на собраниях отмалчивался, поездки не приписывал. Потому направляли его на перевозку кирпича и цемента. Работа грязная, зато совесть чистая. Откуда появились все эти приписки? Недобросовестность. Раньше этого не бывало. Люди знали свое дело. Теперь руководители некомпетентны, Подчиненные халтурят, теряют совесть. Даже хорошие совершают с помощью уловок. Как-то утром, перед сменой, к Саше подошел кузнец Пчелинцев тот самый Иван Феоктистыч, у которого Саша был в гостях с Людой в первый день приезда в Калинин. Панкратов, чего меня подводишь? Что такое? Три месяца работаешь, а на профсоюзный учет не встал, взносы не платишь. У меня ведомость проверили, одни должники. А тебя и вовсе на учете нет. Потерял я профсоюзный билет. еще когда на работу поступал, предупредил. У меня все документы новые, и паспорт тоже. А почему в мистком не сообщил? Новый билет бы оформили. Все некогда. Тебе некогда, а мне неприятность. Уж извини. Тебя теперь в профсоюз надо заново принимать. Ты фактически выбывший. А мне на вид поставят. Он подумал, потом негромко, уже как сообщнику сказал – Ты заявление напиши. Мол, потерял документы, в дирекцию докладывал и паспорт новый получил. Ну и билет потерял. С какого года стаж? С 29-го. Ну вот, так и напиши. Все потерял, мол, а число то поставь, когда на работу поступил. Услышал? Услышал. Будет сделано. Сейчас напиши мне отдай, а я тебя тем числом оформлю и марки наклею». Напиши, сколько заработал за каждый месяц. Февраль, март, апрель. Завтра билет получишь. Услышал? Услышал. На следующий день Пчелинцев действительно вручил Саше билет с наклеенными за три месяца марками. И стаж был указан с 1929 года, как и назвал Саша. Бутылку, конечно, пришлось поставить. Раз в неделю Саша звонил маме. Варе не звонил. После того единственного разговора, после той фразы «Ты мне больше ничего не хочешь сказать, Саша», им овладело смятение. Она ожидала, что он ей скажет «Я люблю тебя». Но он не мог этого произнести. Все перегорело тогда в поезде, после разговора с мамой на вокзале. Он со стыдом вспоминал дикий звериный приступ ревности, то отчаяние, из которого не мог выбраться. Катя, Зида, его не интересовало их прошлое. Катя сказала, что выходит замуж за какого-то механика. «Ну что ж, выходи». А эту девочку, сестру его одноклассницы, вдруг возревновал. Он справился тогда с этим. Ему казалось, что подавил, вытравил в себе любовь к ней. Но не подавил, не вытравил. В том их разговоре прорвались его боль и страдания. Иначе он не растерялся бы так от ее предложения приехать в Калинин, посидеть с ним на вокзале. Исключено! Он выдал себя этой поспешностью, вырвало слово, которое означало, что не хочет ее видеть. И какую глупую отговорку нашел. Днем я на работе. А она разве не на работе днем? После этого исключено, она замолчала. Все поняла. И вдруг в конце упавшим голосом ⁇ Ты мне больше ничего не хочешь сказать, Саша. Происходит что-то странное, вне его понимания. Вышла замуж, жила с мужем в его комнате, спала с ним на его Сашиной постели, любила мужа, допустим, разлюбила, допустим, и сразу полюбила Сашу, отбывающего срок за 3-9 земель, заочно полюбила. Такого не бывает. А если бывает, то это не любовь, а разыгравшееся воображение, то же самое, что происходило с ним. Но его любовь, хотя бы питали ее маленькие приписки к маминым письмам, «Как бы я хотела знать, что ты сейчас делаешь?» «Живу, работаю, скучаю. ждем тебя». Ясные слова. Даже не надо искать в них тайного смысла. Он же, отвечая ей, обдумывал каждую фразу. Боялся, что нежность будет неправильно истолкована. Она ничего не могла найти в его письмах, кроме слов «милая Варенька». «Значит, просто фантазерка. «Сколько ей лет?» Саша почитал в уме «двадцать». Конечно, в 20 лет романтично придумать любовь к сыльному, ждать его, потом мчаться к нему. Все фантазии, все ерунда. И все же варин голос он забыть не мог, ничего пройдет, и у нее пройдет, и у него. И действительно, постепенно стал забываться тот их телефонный разговор, и меньше досадовал он на себя, что не так разговаривал с Варей но однажды уже в июне приснился ему странный сон будто ломилась к ним в подвал милиция требовала чтобы старики открыли дверь выяснить что у них за жилец прячься в сундук сказала матвеевна как же я спрячусь в сундук стал смеяться саша я же не умещусь в нем и все смеялся и смеялся а в дверь по-прежнему колотили но теперь уже не милиция какая-то женщина просилась впустить ее. Он узнал варен голос. Утром, наливая кипяток в кружку, Саша сказал. «Матвеевна, а вы мне приснились сегодня?» «Ай, батюшки, как же!» Саша рассказал ей свой сон. «Молодая, что стучалась. Бьётся к тебе и кручинится. А в сундук ты улекся или не улекся? «Нет, конечно. Это хорошо. А что смеялся не к добру? Остерегайся». Накаркала старуха. Утром получил Саша путевку в Осташков. Шел на большой скорости и вдруг вырвался руль из рук, бросил машину на обочину. Счастье, что не влетел в кювет, спустило колесо. Он вылез из машины, отер пот со лба, достал домкрат. Хотел сразу же поставить запаску, но руки не слушались. Сел на землю, сорвал, пожевал травинку. И долго так сидел, не в силах ни на чем сосредоточиться. Проходили мимо машины, останавливались шофёры, спрашивали, не нужна ли помощь. Он махал рукой, справлюсь. Никогда не верил ни в какие приметы, а уж в толкование снов тем более. Но старуха предупредила, остерегайся. Может быть, и проварю правильно сказала, бьется к тебе кручиница. Саша заменил колесо, поехал дальше на осташков. Бьется к тебе кручиница. Старухины слова разбередили душу. Опять неизвестно куда, унесся он в мыслях. Опять начал строить дом на песке. Забыл, как мучился в поезде. И вообще хватит об этом. Нельзя придавать значение ни варенным фразам, ни ее голосу, а уж тем более глупо верить снам. Иногда после работы Саша заходил в кафе. Попадал и в людину смену. Она улыбалась ему, махала рукой, но за свой столик не сажала. Саша ужинал, уходил, прощался с Людой, если она была в зале, а если отлучалась в раздаточную, уходил не прощаясь. Раз как-то зашел с Глебом, Люда посадила их к себе, накормила, они расплатились и ушли. Люда была приветлива, но Сашу не задержала. Может быть, к ней кто-то приехал, родня какая-нибудь. Или в квартире заприметили Сашу, и она боится его приводить. Потом стало ясно, не хочет продолжать их связь. Ничего удивительного. Еще у кузнеца, когда она отодвинулась от него, сообразив, что он из заключения, Саша понял — осторожная. Не вязался с ее осторожностью рассказ о себе, о репрессированных отце и брате. А может, из-за того, что разоткровенничалась тогда, теперь еще больше осторожничает. Ладно. Хорошая, славная. И близость не проходит бесследно и встретились в трудную минуту, и выручила, много для него сделала. Возник порыв и прошел. Связь, случайная и для него, и для нее, они оба о том знали с самого начала. Да и не было времени думать о людях. Весь день в рейсе отрабатывал не одну смену, а самое меньшее полторы, перевыполняя план. К тому же между сменами часто устраивали митинги, политчасы. Саша старался их избегать. Делал лишнюю естку, приезжал часа на два позже. После рейса надо путевку оформить, помыть машину. И повозиться с ней приходилось. Не новая. Потом душ принять, переодеться. Вот и вечер. Кафе закрывается. Ни с кем на автобазе Саша не сдружился. Отношения поддерживал только с Глебом. Он кончил покраску автобусов, получил деньги, поделился с Леонидом. Тот устроил ему эту работу. Ничего... Найдем другую», — не унывал Глеб. Работа не волк, в лес не убежит. Славный парень. Сокрушался, что прошла зима, а Саша так и не увидел, как он катается на коньках. Хвастал, будто два года назад выиграл первенство области, но диплома не показывал. Играл на пианино и на баяне, обожал Вадима Козина. Клещенко относился с прохладцей. Не то. Брал несколько аккордов, подражая Козину пел — «Отвори потихоньку калитку», растягивая при этом слово «потихоньку», и, не отрывая пальцев от клавиш, смотрел на Сашу. «Чувствуешь, дорогуша, откуда идет? Ну кто тут устоит, дорогуша? Ни одна женщина не устоит, уверяю тебя». Саша смеялся. И снова Глеб брал аккорды на стареньком пианино, где на кружевной дорожке стояли белые слоники. И одна педаль висела, свидетельствуя о дряхлости инструмента. Такой же дряхлой была и его хозяйка, родная тетка Глеба, чистенькая старушка с испуганными глазками. Глеб обращался к ней на «вы», когда она заглядывала в комнату. Брал за локоток, усаживал в креслице. Тетушка любила послушать, как поет племянник. И домик был старенький, но прибранный. все заперто, закрыто. И входная дверь на огромном крюке. И калитка на засове. Старушка боялась воров и хулиганов. А во дворе, огороженном высоким, но тоже ветхим забором, виднелись аккуратные грядки с зеленью. У Глеба было полно знакомых в городе, но к себе в дом никого не звал. Делал исключение для Саши. Пить он мог всюду. В столовой. Куда запрещено приносить спиртное, примостившись на парапете набережной, в магазине со случайным собутыльником, отхлебывая водку по очереди из горлышка, но дома не пил. И когда однажды Саша прихватил с собой бутылку, Глеб отрицательно мотнул головой: Нет, дорогуша, у меня правило: при тетушке не грамма. Я тебе лучше спою. Хочешь, под Вертинского?